Глава 11. Утро застало меня в расплох. Я чувствовала себя разбитой и ужасно, просто нестерпимо хотела есть. Давно не испытывала такого лютого голода. Поэтому, поднявшись и быстро одевшись, я ринулась в столовую на поиски съестного. Там с утра было малолюдно. Все предпочитали перекусывать в комнатах, а затем сразу идти на занятия. Но некоторые парни не могли пропустить завтрак. Такий как Оскальд, например. Когда я поставила с ним рядом свой поднос, набитый всякой всячиной, парень даже закашлялся от удивления. Кая, ты ко мне проголодалась? Его взгляд блуждал по тарелкам с кашей, омлетом, беконом, с бутербродами и блинчиками. Да, решила перекусить перед новым учебным днём, бодро ответила я, после чего напала на еду. Оскальд деликатно не отвлекал меня. Да е в свою порцию завтрака, он какое-то время сидел напротив, а затем, прокашлявшись в кулак, вспомнил, что должен спешить куда-то и сбежал, не вынез бедняга такого общества. На пару секунд мне даже стало стыдно за своё поведение, но зато проглоченные каша, омлет и пара бутербродов принесли облегчение уняв голод. И блинчики я доедал уже спокойно, не торопясь. Тогда-то меня и нашёл Алеригбейт. Доброе утро. Бесцветным голосом проговорил он: "И тебе". Кивнула я, хватаясь за салфетку и принимаясь вытирать губы. "Как спалось?" проявил чудеса заинтересованности Алерик. "Хорошо", я пожала плечами. "А тебе?" "Тоже". Мне показалось, быть слегка расслабился, сел удобнее и принялся осматриваться, как всегда. Но уходить от меня он не спешил, и это нервировало, выбиваясь из обычной схемы нашего странного общения. Ты что-то хотел? осторожно спросила я. Да, Алерик посмотрел на меня и недовольно сообщил. Хакан отлично справился на практике, и его в числе семи других студентов отправили порталом на дополнительное задание. Он не вернётся ещё пару дней. Я пришёл сообщить об этом. Вот как? Услышав новости, я бросила взгляд на свою руку и похолодела. Перстня брата на мне не было. Как такое возможно? Кая, всё в порядке? Вновь проявил чудеса внимательности Альвик. Я пристально посмотрела на него. Он сжал в руках чашку с кофе, погладил её ободок подушечкой большого пальца, и я вспомнила, вспомнила всё, и как он обнимал меня, и как отвечал на поцелуи, даже его требования это всё забыть. Кая Бэйтс слегка наклонился вперёд. Голова побаливает, промямлила я, опустив взгляд. Ничего критичного. Спасибо, что рассказал про брата. Алерикс снова вздохнул и, кажется, собрался уйти. И тут я не вынесла. А ещё спасибо за помощь с перстнем, сказала, посмотрев ему в глаза. Кажется, он и правда вычерпал бы меня до донышка, если бы ты не помог. Бейт отодвинулс к спинке стула, сложил руки в замок, повёл плечами и ничего не сказал. Он смотрел куда-то в сторону окон. А по его скулам ходили жилваки. Злишься, что я ничего не забыла? Уточнила я, стараясь не выдать, как это меня обижает. Ведь среди тех событий был наш поцелуй. Нельзя так просто сделать вид, будто ничего не случилось. Это невозможно, неправильно. Странно, что ты помнишь. Не стал скрывать он. Почему? Потому что так было бы удобней. Альерик посмотрел на меня и проговорил, чекания слова. Вчера, когда ты уснула, я поставил на тебя свою защиту. Неплохую, но и она временная. Провозился почти час, так что снять её будет весьма непросто. И по традиции добавил в неё ловушку. Будет интересно, если кто-то вновь попытается причинить тебе вред. Кроме того, сегодня я начну делать один артефакт для тебя в подарок. Ты сможешь носить его, не опасаясь магических подполёк со стороны. С чего такая щедрость? Поразилась я. Аппетит окончательно пропал. Настроение тоже катилось в закат. Ночью я поцеловала Бейда, а утром он честно сказал мне, что об этом стоит забыть, ведь так ему будет удобней. Я друг Хакана и хочу помочь, ответил Алерик на мой вопрос. Ты уже помог. Я отложила салфетку, поднялась и взяла поднос с остатками завтрака. Благодарю и всего хорошего. Он не бросился меня провожать или извиняться. Хуже того, когда я отнесла поднос и повернулась, Бэйда нигде не было. Ушёл. Что ж, так мне и надо. Я проявила инициативу и получила ответ на море невысказанных вопросов. Ему не интересно Кайхейм, но Хакан его друг. Вот так. Как взрослый человек, я должна была принять это, понять и отпустить ситуацию. Как девушка, которой впервые в жизни отказали, Я чертовски злилась и готовилась показать Бэйду, какое сокровище он упустил. Однако, стоило начаться учебному дню, как мысли о Балирике не надолго меня покинули. Выяснилось, что для нашей группы появилось новое правило. Теперь все наши занятия проходили в одном ангаре, со всех сторон защищённом магией. От чего случились столь разительные перемены, никто не объяснил, но смотрели на нас преподаватели как на преступников. Говорят, заговорщическим шёпотом сообщил мне Антуаар, что аудитория, в которой вчера начался ураган, так и не вернулась в норму. Не погода сходит на нет, но стоит туда кому-то войти, как всё начинается сначала, и никто не в силах успокоить стихию. Врут, наверное, предположила Эсма, усевшаяся сегодня со мной. Оскольдо прямо с первого урока срочно вызвали родители. Ужжал он удивлённым и встревоженным. Врут или нет неизвестно. Пожал плечами Антуар. Но в той аудитории отменили все занятия, а еще к нам сюда вызвали профессора из Еринии, какого-то знаменитого стихионика. Совпадение? Как бы не так. Ну не зря же нас сюда загнали. Тихо заметил Борн Зигос, оказывается прислушивающийся к нашему разговору. Значит, опасаются, что может случиться еще какая-то ерунда. На этом беседу пришлось прервать, потому что в ангар вальяжно вошел Олэкзарис. Сегодня он был одет в сиреневую шелковую рубашку и черные брюки. Неторопливым грациозным движением полной руки преподаватель позвал за собой студентов с уже знакомым нам коробом. А вот и флокусы. Видя отвращение на наших лицах, присяял Олег Зарис: «Сегодня у вас будет всего тридцать минут на их сборку и поиск лишнего органа. Готовьтесь, хорошие мои, времени не в обрез». «Почему?» – не выдержал Антуар. У нас по расписанию две пары. Ваш профессор Дипс внёс изменения, соизволил ответить преподаватель. Сегодня сразу после первого урока вы отправляетесь к спортивному комплексу, чтобы поучаствовать в битве трёх факультетов: телепортационного, бытовой магии и вашего. Боевики второго курса будут сражаться с некромантами, а остальные факультеты пока не допускаются. У них будет иной формат соревнований. Ничего себе, прошептала поражённая до глубины души Эсма. И Оскальт как назло уехал. Нахмурился Антуар. Зато с нами парни Стаса Риса, напомнил Борнзигос. И мы все посмотрели на парочку брюнетов, сидящих ближе всего к выходу. Те нам не ответили, лишь переглянулись между собой. Ну, я в вас верю, грустно заключил Олак Зарис, указывая на макеты флокурсов. А теперь за работу. Стоит ли говорить, что спустя час я шла к спортивному комплексу так и не придумав план мести. А жаль, потому что на сиденьях, расположенных вокруг большого стадиона по возвышавшемуся уступами полукругу, нашелся и Алирик Бейт. Он был среди массы других зрителей. Правда, осмотрел не на меня, а на блондинку слева. С ней и говорил. Кай, у тебя такое лицо, будто ты уже готова порвать противника. восхитилась шедшая рядом Эсма. Опомнившись, я отвернулась и, вздёрнув подбородок, прошла за остальными к профессору Дипсу. Тот ждал нас с большим белым флагом, на котором была изображена жар-птица. Внизу было приписано Иллюзионы вперёд. Добрый день, преувеличенно радостно воскликнул Дипс, стоило нашей группе приблизиться. Сегодня ректор решил предоставить нам право показать, чего мы стоим. Затем понизив голос, профессор зашептал лишь для нас любимых: "Только попробуйте подкачать, лично прибью каждого. Мы проникли и превратились в слух". Дипс же, подозвав нас ближе, принялся инструктировать: "Нам в противники определили телепортальщиков и бытовиков. И они учатся здесь уже 2 года. У вас же первый год обучения, но за плечами каждого свой опыт. Также, да, не уверен, натозвались мы". Отлично, его и применим. А в чём суть соревнований? уточнил Борнзигас. В том, чтобы надрать им. Профессору молк, закашлялся и продолжил спокойнее и тише. Мы должны показать, что наш факультет тоже полезен и интересен академии. Разве вы это не доказали раньше? удивился Антуар. Они же разрешили его открыть, значит, видели потенциал. Это было до того, как созданный с вашей помощью иллюзорный гаримочь отказался развоплощаться. Нехотя признался Дипс. Что? Опешила я. Как это отказался? Вот так, Хейм. Он зыркнул на меня. Зверюга живее всех живых. После завтра его отправят на изучение в магическую лабораторию Райтисша. Будут пытаться понять, что с ним такое. Ну мало ли. Может, ему надо больше времени? Пожал плечами Борн. Угу. Как и аудитории, в которой вы вчера занимались. Там теперь неизвестное магическому и научному миру погодное явление завелось, никак не выведут. Случайность, пожало плечами я смо, сказал бы я тебе, рявкнул Дипс, но заметив, что на нас собернулся декан факультета боевой магии, умолк, принявшись шумно и обиженно дышать. Значит, факультет под угрозой? Сделал вывод один из товарищей, Тибор. Да, не стал скрывать Дипс. От вас пока разрушений больше, чем пользы. Ректор хочет посмотреть на вашу работу в команде. Вы же команда? Мы переглянулись. Тасарисцы Хмуров взглянули на меня, я ответила им тем же. Эсмаже приобняла за плечи Борна и Антуара, бодро обещая: "Да мы тут всех порвём". Дип с грустным вздохнул. Пригладив торчащиеся во все стороны волосы, он неожиданно устало попросил: "По крайней мере, постарайтесь. Первый курс иллюзионов также зависит от вас. Жаль загубить такое хорошее начало на простых соревнованиях. И тут я прониклась. Выпрямив спину до хруста позвонков, сжала кулаки и оглядев каждого, предложила: "Давайте покажем им, ну что мы в самом деле?" "И то правда", закивала Эсма. "Можно", согласился Борн. "Если эти не подведут", Антарк кивнул на Иземцев. "Мы поможем. Неожиданно ответил один из тассаристцев, что нужно делать. Делать пришлось много. Для начала нам дали стандартные упражнения, призванные продемонстрировать, кто здесь быстрее, а кто сильнее. Сильнее оказался Тибер Брахсис, тассарист, внешне выглядящий вполне обычным парнем, с небывалой легкостью поднял все предложенные гири, а потом и в упражнении на выносливость показал себя лучше всех. Дальше объявили о забеге на скорость. Тут настал мой звёздный час. Парни, выбранные из других факультетов, встречали меня свистом и одобрительно поднятыми большими пальцами. Я надменно улыбнулась им, расставила ноги на ширину плеч и, расслабив руки, принялась выполнять небольшие упражнения для разогрева. Сделала круговые движения плечами, затем пару упражнений для растягивания спинных мышц и принялась за круговые вращения корпусом и бёдрами. Здесь парни одобрительно замолчали. Закончила я на круговых движениях с соединёнными коленями. Тут преподаватель по физической подготовке откашлялся и заявил, что пора начинать. Тогда я наложила простенькое заклинание на свою юбку, превратив её временно в шорты. Приготовились, напомнил оделе преподаватель. Я выправила блузку и подвязала её узлом на животе. Кая Хейм лучше всех, закричал мужской голос. Обернувшись на звук, обнаружила на зрительских местах Клауса Сантино, одногруппника брата. Он поднял кулак. Покажи им! Не придумав ничего лучше, я помахала ему. Поощрённый мной, парень ткнул соседей и что-то им сказал. Те тут же принялись скандировать моё имя. Меня едва не перекосило от такого счастья, но Алерик Бейт внимательно следил за рыжим и за мной, так что пришлось улыбаться. "Начали", скомандовал преподаватель. И мы побежали. Парень слева хрипло предложил: "Дать тебе небольшую фору, детка. Просто так, за красивые глаза". Не глядя в его сторону, я рассмеялась и начала набирать скорость. О, как я скучала по этому. Тело мгновенно налилось силой, стремясь к действию. Быстрее, ещё, ещё. Всё лето тренер гонял меня не щадя, и теперь я неслась вперёд, чувствуя себя просто превосходно. Парни с других факультетов явно не рассчитывали на такую конкуренцию в моём лице, а потому здорово озадачились. На финише мне пришлось их подождать. А уж когда они добежали, я постучала по плечу того, кто предлагал дать мне фору, и с чувством произнесла: "Никогда не нужно недооценивать женщину. Тем более не стоит снисходительно предлагать ей фору". Это я уже понял, улыбнувшись мне, ответил он. Моя группа гудела от восторга. Пока шла к ним, вспомнила про Сантино, наверняка всё ещё наблюдавшего за мной, и, обернувшись, помахала ему. Рыжий послал мне воздушный поцелуй, на лету превратившийся в красное сердечко, растаявшее в воздухе от резкой вспышки. Клаус недовольно замахал руками, а я покосилась на Бэйда, как раз закончившего делать некие пасы. Кажется, он разбил заклинание моего поклонника. Добравшись до своих, я рассмеялась. Было очень приятно чувствовать себя победительницей в забеге, но ещё приятнее от понимания, а лерик злился из-за внимания Сантино ко мне. Красотка, подхватив меня на руки, Антуар пару раз крутанулся вокруг своей оси. "То ли ещё будет", пообещала я, адресуя предсказание одному блондинстому гаду. "Объявляют третье задание", зашептала Эс ма нервно. Туда мы её и отправили. Потребовалось сочинить миниатюрный памфлет на тему Моя учёба в академии. Есма выдала такое, от чего нам было очень смешно, но место дали лишь третье. Обидно, но мы решили, что оно того стоило. После эсмы Борнзигас лучше всех сварил зелье, а Руан Торсис с победой вышел из магического спарринга. Словом, всё было отлично, пока не объявили завершающее задание. Магистр Флок собственной персоной вышел на поле и ринулся в самый его центр. Остановившись там, преподаватель опустился на одно колено и принялся копаться в земле. Что он делает? забормотали все вокруг. Зачем? Что-то ищет или наоборот прячет? Уже через минуту магистр поднялся и жестом фокусника провёл рукой над потревоженным участком земли. Оттуда стал пробиваться росток. Стебель становился толще и полз всё выше, а потом на его верхушке принялся распускаться цветок, шикарный, фиолетово-красный с жёлтой сердцевиной. "Восхитительно", пробормотала Эсма рядом со мной. "Только не это", одновременно с ней возмутился Антуар. "Что не так?" спросила я. "Это ядовитое хищное растение", простонал Антуар. "Не похоже?" удивилась я. "Такое красивое!" Словно в ответ на мои слова на стебле стали проклёвываться шипы, толстые у основания и тонкие, а правильнее сказать, острые к концу. А жёлтая сердцевина раскрывшегося цветка начала бурлить, после чего из её недр показались четыре крепких жвала. Клацнув им, цветок слегка наклонился и попытался схватить магистра Флока. Тот очень удачно выставил защиту и рассмеялся громко пожурив созданное детёще. И зачем оно здесь? предчувствуя нечто совсем нехорошее, спросила я. А вот и заключительное задание, пророкотал магистр Флог, усилив голос магией. Для нейтрализации этой прелести вам предстоит забросить в сердцевину лепиниды, тут он гордо указал на цветок, вновь попытавшийся его сожрать, семечку диктееры. Работать можно в команде. Кто первый справится, тот победит. Удачи и вперёд! Он же пошутил, спросила у меня Эсмалил. Надеюсь, кивнула я. Разбирайте семечки нейтрализаторы, объявил профессор, посылая их в левитации по воздуху. И действуйте. Сумасшедший, пробормотала Эсма. Борн выставил ладонь и продемонстрировал нам три небольшие коричневые семечки. Мы дружно уставились на них, будто они могли ожить и ответить, как быть дальше. Смотрите. Прервал наше размышление Антуар. Бытовики левитируют диктеру. И действительно, один из парней из бытового факультета старательно направлял семечку вперёд. Однако не успела та долететь пару метров до прелести, как лепинида собрала фиолетовые лепестки, подобралась и почти сразу открылась, плюя в семечку жёлтой жидкостью. Диктеря и стрела моментально. Что-то мне нехорошо, озвучила мои мысли Эсма. Одновременно с её речью телепартисты попытались переместить семечку в нужное место, но та выскочила из пространства слишком рано и просто упала на землю. Не далёт, напряжённо проговорила я. Следующее семечко оказалось дальше нужного места. Перелёт, выдохнул Антуар. А дальше цветок повернулся всем бутоном к девушке, собирающейся отправить в него последнее зёрнышко. Сложил лепестки и плюнул в её сторону с такой силой, что она едва успела убежать. Туда нужно лететь самому, с какой-то отчаянной решимостью заключил тосарисец. С ума сошёл, поразилась Эсма. Кто в достаточной мере владеет левитацией? Обернувшись к нам, спросил Анпар, явно поддерживающий одногруппника. Никто, буркнул Борнзигас. Это нереально долететь туда, лавируя между ядовитыми плевками. Но Антуар вскинул указательный палец, и я почувствовала, как неприятно кольнуло плохое предчувствие. Мы можем создать крылатого зверя и заставить его помочь нам. Дипс запретил создавать сложные иллюзии. Напомнил Тасорис с сомнением. А что там сложного? удивился Антуар. Мы флокурсы Феникса видного уже с закрытыми глазами собираем. Вообще-то да, обрадовалась я. Уж его-то сделать сможем, Дипс потом только спасибо скажет. О или? Тибер покачал головой, выражая сомнение. И потом я не припомню у флокурса крыльев. Ай, не занудствуй! Отмахнулся Антуар. Нам приказали выиграть, и мы сделаем это. А крылья — ерунда. У меня флокурс получался лучше всех. Я создам. Борн приделает крылышки. Он много про птиц знает. Потом вместе вдохнем в иллюзию магию и... Может, не надо? Робко уточнила Эсма. Я хотя бы что-то предлагаю, разозлился Антуар. А вы что? Давайте попробуем с флокурсом. Неожиданно согласился второй тасорисец. Закатав рукава, он добавил: "Только основу создам я, добавив пару маленьких деталей". Мы окружили тасорисеца, закрыв его от любопытных взглядов. Я опасливо оглядывалась на совещающихся бытовиков, а Эсма наблюдала за телепартистами. Они что-то замышляют. поделилась одна группница мнением. Давайте поторопимся. Я пытаюсь, огрызнулся Руан Торсис. Создать иллюзию, включая всю анатомию животного, не так просто, если вы забыли. Но с внутренностями я закончил. Сейчас сделаю пальцы на верхних лапах более цепкими, чтобы он мог удержать маленькое зёрнышко. Крылья не забудь, занерничил Борнзигас. Давай я, чтоб время не терять. Только розовые внесла свою лепту Эсма, пусть думают, ах, какая прелесть, а мы тем временем победим. Ну, допустим, кивнул тосарисец и тут же возмутился. Борн, что ты сотворил с его ушами? Это я помог. Гордо отозвался Антуар. И еще вот, сделаем ему рога, как оленю, чтобы благородно и брутально смотрелось. Глаза слишком добрые, недовольно заметил Тибер Брахсис. Пусть будут ярче и больше. Тогда и клыки увеличим, рыкнул с энтузиазмом Хмыкнул, и на какое-то время повисла тишина. Не выдержав, я заглянула парням через плечо и узрела полупрозрачного сиреневого веслоухого зверька, стоящего на мохнатых чёрных лапах. Ростом он доходил то сарицу до подбородка, со светящимися красными глазами, закруглёнными чёрными рогами и розовыми крыльями, выглядел флокур как нечто другое. Необъяснимое миру явление. Ой, только и смогла выдавить я. Страшилище какое, восхитился общий работой Тибор. Если зерно не донесёт до цели, то хоть конкурентов заиками сделает. Может, развеем его? вдруг спасала Эсма, и я заметила, как она прижала руку к области сердца, увидев результат усилий наших парней. Отлично вышло, отмахнулся Антуар, оживляем Радостно спросил Руан. "Да", отозвался Борн. И они дружной толпой принялись вливать в усовершенствованного фло курса силы, каждый понемногу. "Пусть ещё невидимым может становиться", добавляя последнюю каплю дара, прокомментировал Антуар. "Так да лепиниды его не заметят". Я кивнула мысленно, соглашаясь. "Пусть, а почему нет? Хуже этому зверьку мы уже точно не сделаем". "Ну вот, Руана отошёл немного от общего детища и потёр ладони. Почти готово. Хотя, Хейм, Лив, а вы что в стороне стоите? Давайте-ка присоединяйтесь, или решили слиться? Добавьте немного сил, а я завершу ритуал. Да пожалуйста, пожало плечами я. Даже подходить к нему страшно, буркнула Эсма. В следующий момент поток наших сил встретился, завершая ритуал временного оживления иллюзии. Моргает Вскрикнула Эсма, отшатнувшись от Флокурса. Давайте ему семена скорее, а помнил Серуан и задание, а то растворится сейчас иллюзия и ничего не успеем. Верно, кивнул Тибор. Поспешим. Подавшись вперёд, Тасарис уткнул в сиреневую ладошку Флокурса диктеру и, прикрыв глаза, коснулся головы зверька, ментально отдавая инструкции к действию. Скорее, занервничала Эсма, толкая Тибора в плечо. Телепартисты начали действовать. Не смей меня отвлекать, разозлился тасорисец, оборачиваясь к Эсме. Не видишь, что я занят делом? У меня ментальная связь с флокурсом. Кто дал тебе право? Договорить он не успел. В следующий момент рогатый красноглазый зверь встрепенулся, развернул потрясающе красивые розовые крылья с чёрными прожилками и взмыл в воздух, всё выше и выше и выше. Куда? Закричала Эс, глядя на него снизу вверх: "Лети к цветку, глупая обезьяна!" Флокус перестал подниматься. Ненадолго зависнув в воздухе, он опустил взгляд на нашу группу, и в мою душу закрались очень-очень нехорошие предчувствия. Чего он? удивился Антуар. Мы же ему сказали, что делать? Сказали же. Мы перевели взгляд на Тибера Брахсиса. Никогда раньше не знала, что смуглые люди умеют бледнеть. И тут флокурс издал громкий крик, а потом спикировал вниз, ошерев здоровенные клыки и сверкая красными глазищами. "Мама!" пискнула Эсма. "Какие зубы! Бежим!" приказал Руан, хватая её за руку и припуская со всех ног в сторону конкурентов. Замешкавшуюся меня схватил Тибр, потянув за собой, он помчался вперёд. "В рассыпную!" раздался откуда-то голос Антуара. "Не кучкуйтесь, бегите!" Я попыталась оглянуться, чтобы понять, где наше творение, но тут увидела совсем рядом его тень. Следом раздалось нехорошее шипение, и сразу стало ясно, флокурс рядом, и он догоняет нас не для радостных обнимашек. К цветку, в отчаянии закричала я. Может, он плюнет на флокурса? Скорее лепинида нас уничтожит. Отозвался Тибор, толкая меня в сторону и инструктируя на ходу: "Беги влево, Хейм, я отвлеку его". Героисто вать и кричать, что сама все смогу, не стала. Пока соображала, что и как, ноги сами понесли куда сказано. И все бы ничего, но слева тоже не ждало ничего хорошего. Кая, Дипс возник в поле зрения, словно из под земли вырос. А ну, мать, на, сюда! Половину слов, что он кричал, я не разобрала. И слава богам, наверное. проявив невероятную смелость, с пути я всё же не свернула, рассудив, что лучше злой преподаватель, чем неизвестная науке иллюзия с огромными клыками и рогами. Провнявшись со мной, Дипс выставил над нами полукруглый защитный щит, схватил меня за локоть и зашипел: "Вы что сотворили, Хейм? Кто это?" Его дрожащий указательный палец ткнул в сторону. Я посмотрела, куда показали, и поморщилась. Там Флокурс как раз боднул подоспевшего из неоткуда магистра Старха, бессменного декана боевого факультета, а потом на глазах у всего шокированного стадиона исчез. И сразу стало тихо-тихо. Что это за чудовище? Вновь вопросил Дипс. Голос у него срывался с низкого на высокий. Флокурс, ответила я, пытаясь одновременно восстановить дыхание и взглядом отыскать гадскую иллюзию. у совершенствованный мы решили решили дипскрепче сжал мой локоть и я вскрикнула от боли тогда он отпустил меня и рявкнул я же запретил запретил вам такое решать так мы немножко жалобно пробормотала я а потом слова кончились потому что мы наконец обнаружили милую иллюзию рогатый флокурс появился прямо над бытовиками И принялся ободать их, шипя и кладя челюстями. Студенты с криком и разбегались в стороны, а иллюзия радостно взмыла вверх, выше и выше. Куда он? Тихонько спросил Дипс. Может, ему здесь надоело? – прошептала я. Думаешь? Надеюсь. Еще немного и флокурс снова исчез. Тогда я с виноватым видом посмотрела на преподавателя. Что вы наделали? Дип смотнул головой и уставился на меня с какой-то дикой усталостью. Хейм, но если вам приспичило кого-то создать, то почему такого злющего страшилу, не знающего субординации? Он же напал на декана боевиков, в одну его в одной из самых дорогих мест. Разве там самое дорогое, ляпнула я. Дип посмотрел на меня с осуждением и пояснил. Гордость, Хейм, я имел в виду его гордость. Так зачем вы все это натворили? Чтобы не оставить шанса в конкурентам, честно ответила я. А крылья зачем розовые? Эсма попросила. Ну а рога? В голосе профессора слышалась обречённость. Чтобы благороднее было, повторила я то, что слышала от Антуаро, когда он придумывал детали образа для иллюзии. Как у оленя? Дип с ошеломлённостью уставился на меня, заметив, как у него дернулась правая щека. Я поспешно добавила. Вы просили нас победить? И вот, фантазия у нас бурная, а кроме флоккурсов никого толком делать пока не научились, пришлось импровизировать. Кая, прошептал профессор, а его рука почему-то потянулась к моему горлу. Как вы мне все? Куда? разнеслось по полю в следующий момент. Мы с профессором подпрыгнули на месте и моментально переключили внимание на центр поля. А там открывалось ужасное зрелище. Телепортисти, видимо, решив, что опасность миновала, а конкурс не окончен, продолжили действовать. И пока двое из них метались с разных сторон аташелевшей лепиниды, отвлекая её, третий парень возник в воздухе примерно в 10 м над цветком. И при этом он умудрялся левитировать. "Ничего себе", проговорила я, не в силах скрыть восторг. "И это второй курс, парень очень талантлив. Он идиот". Схватившийся за голову, зашипел Дипс. Несколько магистров, рычавших к центру поля со всех ног, видимо, думали так же. Они кричали парню, чтобы он левитировал выше и вернулся к своим. Но тот, наверное, уже предвкушая победу, спустился ещё немного, готовясь бросить семечку в замешкавшийся цветок. И тут Лепинида, словно тоже услышав магистров и поняв, что близка к погибели, резко собрала свои лепестки, закрыв сердцевину. Парень, зависший над ней, не ожидал такого коварства и как раз бросил последнюю семечку вниз. Время словно замедлилось в разы. Я с ужасом смотрела на закрывшийся цветок, а телепортист прекратил парить в воздухе и рванул вниз за диктёры. Он решил поймать семечку, чтобы та не пропала зря. Стой! Раздался усиленный магией голос магистра Флока. Болван, нельзя! Парень, может и хотел остановиться, но мог ли? А лепинида меж тем раскрылась. Я забыла, как дышать, обмерла, не в силах двигаться или говорить, могла лишь смотреть на беду, которая вот-вот должна была произойти. В центре цветка закручивалась ядовитая воронка. Он же весь обожжётся, прошелестел рядом профессор Дипс. Сбивайте его. телепартист, всё-таки успевший поймать темечку и зависнуть в какой-то паре метров, испуганно посмотрел в сторону колдующего что-то магистра Флока. Ему бы улететь, исчезнуть, упасть в сторону, но время его не осталось. Лепинида, до этого слегка согнутая в стебле, начала неотвратимо распрямляться, готовясь секунуть парня в бурлящую жёлтую смесь. И тут, буквально в метре от смертельно опасной ловушки, Телепортиста откинуло в сторону камнем слетевшее с неба сиреневое существо. Они вместе пролетели еще какое-то время, чтобы потом столкнуться с землей и прокатившись по ней, замереть. Флокурс, выдохнула я. Иллюзорный зверек спас парня от беды. Меж тем диктира все же выпала в открытую пасть цветка и достигла цели. Еще с десяток секунд я не дышала вовсе, наблюдая, как лепенида громко булькнув закрылась. и начала высыхать. А телепартист медленно приподнял голову, осматриваясь. Да! Первым закричал неподалёку Антуаар, заставляя нас с профессором вздрогнуть от неожиданности и задышать в полные лёгкие. Следом начался настоящий бедлам. Народ хлынул на поле со зрительских мест, к месту происшествия, где уже возились несколько магистров, двинулся белый магакар с красным крестом на двери. А профессор Дипс тихо велел мне убираться в его кабинет и ждать всех там, ринулся к моим одногруппникам, радостно поздравляя с хорошим завершением конкурса. "У вас, мать, каждого", доносилось до меня издалека. "А всё так хорошо начиналось", грустно проговорила я, заметив, что телепартист уже поднялся, облегченно вздохнула и быстро направилась в сторону корпусов. Однако на этом полоса неудач не думала заканчиваться. услышав позади приближающиеся шаги, я обернулась, и едва не застонала от разочарования. Кая я выжидающе смотрела на Клауса Сантино, вспоминая его воздушный поцелуй и желая провалиться под землю прямо здесь и сейчас. Ты не пострадала? заботливо спросил парень. Выглядишь бледной и испуганной. Всё нормально, я качнула головой. Но профессор велел срочно отправляться в его кабинет, так что Может, все-таки проводить тебя в метпункт? Не унимался Сантин. Ты пережила стресс. Плевать на этого профессора. Твой отец сможет поставить его на место. Кто он вообще такой? Говорят, бывшая тень развелась в последнее время. Клаус зло сплюнул рядом. У тебя личные счеты с тенями, а задачилась я. А у кого их нет? поразился парень. Только некоторые тупят и не понимают, что тень это навсегда. Нельзя быть бывшим преступником. Муж, кому как не тебе этого не знать. Я поняла, о чём он. Официально дядя и отец были ярыми приверженцами соблюдения законодательной системы, а папа даже входил в столичный комитет по распределению преступников в тень. Хочешь прогуляемся сегодня? Неожиданно сменил тему Клаус. Поговорим, пройдёмся вечером, скажем, в 7. Покажу тебе несколько волшебных мест. В 7? переспросила я, делая вид, что задумалась. Боюсь, ничего не выйдет. Я буду занята. Но ну, в другое время, с готовностью предложил Клаус. Я могу когда угодно и где угодно. Он улыбнулся. Ему шла улыбка. И телосложение у Клауса было прекрасное, и глаза голубые, как положено родовитым эльсам. И глядя на парня, я никак не могла понять, почему при всех его внешних достоинствах мне хочется схватить его за рубашку и встряхнуть. закричав в лицо что-нибудь гадкое. Кая? Клаус подался вперёд, видимо, приняв моё молчание за приглашение. Я буду занята всегда, отчеканила я, выставив вперёд ладонь. Понимаешь? Хочешь поиграть в недотрогу? кивнул он. Понимаю. Нет, ответила я и, отвернувшись, быстро зашагала прочь от одногруппника брата. Кая! раздалось вслед Вечером в 8 я буду ждать тебя у общежития. Я не обернулась и не отозвалась. Некоторые люди не умеют слышать. Так какой смысл тратить на них слова?